16. Выйдя на улицу, я с минуту постоял, сжимая шляпу. Потом, решившись, надел её и зашагал вверх по улице. Увидев возле пожарной части мальчишку лет 8, свистнул и показал монету. Мальчишка припустил ко мне со всех ног. Привет, улыбнулся я ему. Церковь есть в городе? Церковь? Взгляд мальчика не отрывался от блестящей монеты. "Есть. Покажешь, куда идти?" Я бросил монету, и мальчишка, подпрыгнув, поймал её. "Это далеко?" Он уставился на меня, пряча монету в кулаке. "Покажешь, куда?" Мальчик махнул рукой. "Туда. За ратушей улица будет. За ней ещё улица." Там налево. Проводишь, дам ещё столько же, предложил я. Покачнувшись в раздумьях назад вперёд, мальчик кивнул и затопал по дороге. Он был босиком. А зачем вам церковь? спросил он, когда я поравнялся с ним. Хочу поговорить со священником. Про грехи? Ну, можно и так сказать, усмехнулся я. Исповедаться, продолжал мальчишка свой допрос. Мне просто нужен священник. А монету дадите? Я закатил глаза. Ещё один странный индивид на мою голову. Может, тут с питьевой водой что-то не так? Да, я ведь обещал. Хорошо. И он свернул вправо. Эй, окликнул я его, ускоряя шаг. Ты же показывал в другую сторону. «Идемте, сэр», – замахал рукой мальчик. Чертыхнувшись, я свернул вслед за ним в переулок, прошел мимо трехэтажного дома из выщербленного кирпича и уперся в забор. Свернул, сделал еще пару шагов и оказался в тупике. «Сэр», – послышалось сзади, – я обернулся. И увидел голову мальчишки, торчащую из-за отодвинутой доски забора. "Сюда, сэр". Вспомнились слова Крейбенста о том, что город этот вовсе не такое сонное место, как кажется. А что если на меня сейчас там нападут, ограбят, убьют? Я вспомнил о Марии, с трудом проглотил ком в горле. Как она будет без меня? "Сэр," Донеслось приглушённое с той стороны. Выдохнув, я отодвинул доску и протиснулся через щель. Мы с мальчишкой оказались на соседней улице. Она заканчивалась тупиками с обеих сторон, так что попасть сюда можно было лишь переулками. Мальчишка уверенно зашагал к одному из зданий, выходящих сюда фасадом. Ты точно понимаешь значение слова церковь, спросил я. Здание, к которому мальчишка подошёл, выглядело как старая сифилетичка в цирковом наряде, который на сцене кажется великолепным, а в действительности побитая молью тряпка, обсыпанная конфетти. Сценой этого здания была ночь с софитами, красные фонари. Сейчас же, под беспощадными лучами солнца, я видел рассохшееся крыльцо, обитую обшарпанным красным дермантином дверь. И грязные занавески, затреснувшими окнами, мальчишка вошёл на крыльцо и постучал в дверь. Я остановился в отдалении, но всякий случай, не убирая руку далеко от револьвера. Дверь открылась спустя полминуты. Выглянула всколокоченная дама, здряблая от постоянного накладывания чудовищного слоя макияжа кожи и лица. Мальчик что-то сказал, дама скрылась. Ещё через 5 секунд Она появилась опять, держа за шиворот и за пояс штанов вдрызг пьяного мужчину. Он, кажется, даже не проснулся, когда перелетел через крыльцо и упал лицом в песок в шаге от меня. Дверь захлопнулась. Падра, мальчишка попинал его в бок. К вам, сыскарь из столицы. И посчитав миссию выполненной, протянул руку. Я вложил в грязную ладошку монету. И пацан испарился. Святой отец я опустился перед падшим человеком на корточке. Он не отозвался. Я пощупал пульс, и от прикосновения священник дёрнулся, приподнялся на вытянутых руках и уставился на меня. У него были красные воспалённые глаза, лицо нездорового землистого цвета, седые растрёпанные волосы и да, воротник священника который некогда был белым. Сын мой, прокрипел священник. Воды. И в Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и возопив сказал: "Оте Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря" чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени сем я встал огляделся не похоже было будто бы кто-то здесь горит желанием напоить мучающегося с похмелья священника однако если я правильно запомнил топографию города вставайте потянул я священника за руку идём «Стань и иди!» – бормотал священник, ковыляя рядом со мной по темному смрадному переулку. «На полдень, на дорогу. Погоди, сын мой, ибо я грешен». Я едва успел отпустить, и из священника хлынуло все, чем он накачался этой ночью. От вони у меня потемнело в глазах и сжался желудок. «Выйди, дух нечистый!» Из чего человека? всípло сказал священник, склонившись над лужей. И тут же выпрямился, во взгляде его сверкнула ясность. Мне нужно открывать церковь, сказал он и повернул обратно. Выругавшись, я поспешил за ним. Послушайте, святой отец, мне нужно поговорить. Меня зовут Карлос Пеньёль, я детектив, расследую убийство Бернарда Роуха. Кто такой Бернард? спросил священник, не оборачиваясь. Он шагал уже куда более твёрдо, но когда добрался до забора, легко проскользнул через уже знакомую мне дыру и придержал доску для меня. Что значит кто такой Бернард? спросил я, уставившись на священника. Тот пожал плечами и зашагал дальше. Казалось, с каждым шагом он крепнет. Даже цвет лица сделался здоровее. «Бернард Роух, ваш мэр, то есть наместник, как вы это называете». «Ах, да», – вспомнил священник. «Слышал». «Слышал?» «Похоже, я пришел не по адресу». Священник не шел прямо по улице. Он пер на пролом, между домами, петляя какими-то заячьими тропами, так что уже через десять минут... Я тщетно пытаюсь понять, где нахожусь и как отсюда добраться до полицейского участка. Вы когда-нибудь встречались с Бернардом Роухом? Я не запоминаю имён, мистер детектив. Детектив Пинёль. Детектив Ноль рассмеялся священник. Вы правда думаете, будто Господа нашего волнуют наши земные имена? Только его имя имеет значение. Послушайте, отец, как вас зовут? Священник расхохотался как безумец и опять нырнул в какой-то закоулок. Я едва поспел за ним. Всю дорогу продолжалось это мароко. Меня уже трясло от злости. Я хотел схватить священника за плечо и рявкнуть на него как следует, но меня удерживало то, что мы постоянно были на виду. Вот старик с сигаретой на балконе. Женщина на улице снимает развешанное на верёвках бельё. Стоек ребятишек, играющих в бабки. Все они замирали при виде нас и таращились, как будто ждали от меня прокола. Церковь оказалась на нашем пути как-то вдруг, словно выпрыгнула из-под земли. Простое дощатое строение с крестом над двухскатной крышей. Священник подошёл к нему. на ходу вытаскивая из кармана кольцо с ключами. Один из них вонзил в замок так, как ударил бы ножом человека в пьяной драке. Дверь отворилась и осталась открытой, будто приглашая. Я воспользовался приглашением. Внутри было темно, ставни никто не открыл. В полумраке я с трудом различал силуэт священника, который подошел к чаше со святой водой, поднял ее и принялся жадно пить. Это заняло у него около минуты, после чего он поднял чашу и вылил всё, что осталось, себе на голову. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Услышал я шёпот. Прошу прощения, детектив 0. Что вы хотели спросить? Дух Божий снизошёл на меня, и я готов уделить вам время.